66. Но все обошлось. Очнулся Крис от того, что кто-то с силой тряс его за плечо, приговаривая «Вставай, задохлик». «Да, сейчас». Форкс вгляделся в форму солдата, но так и не понял, кому она принадлежит. Так называемым металлистом, то есть наемником Metal Seversteel. Или же это был солдат Сталь Корпорейшн. Они все носили форму единого образца. Оружие тоже было типовым. Несколько устаревший, но тем не менее весьма убойный Абенброд. И кто победил? Наконец, спросил он, когда солдат помог ему подняться и куда-то повел. Мы. А подробнее? Металл Северстил. Ясно. Крис испытал сильнейшее облегчение. Это означало, что его сейчас четвертовать не будут за убитого зенитчика. А куда мы идем? он туда. Форкс уже и сам видел, что они подходят к оранжевому бункеру. Перед ним стоял столик, за которым восседал представитель победившей компании и что-то печатал на своем ноутбуке. Перед столиком выстроилась целая очередь. Что они делают? Меняют хозяина. Крис понятливо кивнул. Он мог догадаться и раньше. Так уж повелось, что рабочим было откровенно наплевать на кого работать и добывать руду, лишь бы получать деньги. Потому, когда одна из сторон выигрывала, а рабочих победившей стороны еще не было, нанимали тех, что были, и добыча полезных ископаемых не прерывалась ни на день. А время в этом деле решало многое, поэтому победители предпочитали перекупать рабочих. Крис встал в конец очереди, а солдат куда-то ушел. Итак, молодой человек, ваше имя, должность? Форд очнулся и установился на перекупщика. Чего? Вы собираетесь подписывать новый контракт? Металл Северстил предлагает вам заработную плату на 10% выше, чем вы получали у этих проходимцев из Steel Корпорейшн. С этим еще можно поспорить, кто тут проходимец, подумал Крис, но вслух сказал. Я и так работаю на Металл Северстил. Тогда что же вы мне тут мозги, вы не дослушали? — Я Крис Форкс, пилот-универсал, позывной «Дельфин», личный номер 523-154. И мне нужно срочно связаться со своим авианосцем. Лучше, если это будет майор Ставр Гастон. Вам все ясно? — Ясно. Связь была налажена, и после нескольких минут тяжелых переговоров майор пообещал, что за ним прибудет шаттл, ожидать который Крис пошел на посадочную площадку. «Крис — Крис! Форкс обернулся. К нему спешил бригадир. — Здорово, черкес. — Ну что? — Пойдем чинить проходческую машину. — Нет, черкес, в другой раз улыбнулся Крис, глядя, как приземляется легкий челнок с эспензих. — Извини, черкес, но я не тот, за кого себя выдавал. — Понятно. На корабле ему даже не дали отдохнуть. Дали лишь только помыться и переодеться, до да врач проверил. В промежутках между процедурами он от добрых людей, которые хотели просто поболтать, узнал, почему так затянулась вторая фаза наступления, когда у противника оказалась лишняя неделя которые они потратили с умом на оснащение. Оказывается, в результате боев тяжелые повреждения снарядом от электромагнитной пушки получил линкор «Восход Динга» и вынужден был отступить. Тут противнику подошло еще подкрепление, и всей группировке пришлось отойти вслед за раненым линкором, и о намечавшейся высадке десанта пришлось забыть. Потом начались позиционные бои и так далее, и тому подобное. Так что Крис поступил правильно, что не стал вызывать эвакуатор, он все равно бы не пришел. И понеслось. Многочасовые расспросы, допросы и писания объяснительных о том, что делал, почему не подал сигнал эвакуации, как разбил самолет и не специально ли он его разбил, и много-много других подчас глупейших вопросов. В конце концов, выжив Криса как лимон, начальник СБ его отпустил, сказав, что все его показания самым тщательным образом проверят, а зарплаты и премиальных он может лишиться, а также вычтут штраф за разбитый самолет. Мысленно Крис послал толстяка и ССБ так далеко, что, напиши он эти слова на заборе, забор самоусповенился бы и сгорел от невыносимого позора. Но это все, на что хватило Форкса. Он безумно устал. Оставшийся день и ночь Крис проспал как убитый, так что даже Дженнифер не удалось его расшевелить. Но потом она все же взяла свое. Но что ты такой хмурый, спросила она капризно, зайдя как-то после смены. Я тебя таким помню только после экзамена. Не знаю. — Думаю. — О чем? — снова спросила Дженнифер, заглядывая ему в глаза. — Обо всем этом. Крис развел руками. — Я не понимаю. — Вот и я не понимаю. — Я не понимаю, почему мы воюем. Люди гибнут за металл. Неужели нельзя как-то по-другому все организовать? — Ты когда-нибудь думала о том, сколько людей гибнет в подобных торговых войнах? — Нет. — А я тут как-то подсчитал. И знаешь, сколько вышло? — Сколько? — В год погибает от трехсот до пятисот тысяч человек. — Ты только вдумайся, 500 тысяч человек, это не считая коллег, довольно-таки существенный процент которых, особенно среди пилотов, не будучи в состоянии летать, пускают себе пулю в лоб. И это, по сути, пожирание друг друга длится уже более 10 лет, и ведь этому не видно ни конца, ни края. Наверное, раньше было по-другому, не сразу же начались схватки за ресурсы. И потом, если бы это не было выгодно, наверное, и не было бы войн? Да уж, наверное. Но с каждым годом результативность падает. Ведь каждый день боев стоит миллионы реалов. Сначала локальные наземные операции, потом воздушные налеты, затем уже полноценные космические сражения. Но почему правительство не предпринимает никаких мер? Такое впечатление, что оно попросту попустительствует подобному развитию событий, всем этим смертям. Но, ну, может, на каком-то этапе оно просто проморгало, такой поворот событий, а потом... Деньги. Ну да. Подкупы, лоббирование интересов мегакорпораций, а потом правительству стало выгодно, чтобы люди воевали. «Что ты такое говоришь?» – взялся Крис. «Как может быть выгодно такое количество жертв?» Люди выплескивают свою агрессивность в этих войнах, и в нашей Федерации царит относительный мир. Вспомни историю Земли, постоянные локальные конфликты, геноцид, терроризм, межрелигиозные и межнациональные войны. Все это было бы у нас сейчас, если бы не торговые войны, только причины отыскались бы другие. А так, эти торговые стычки — нечто вроде клапана, с помощью которого выпускают лишнее давление. Посмотри, как много людей нанимаются в армии. Мы в том числе... Хоксу была неприятна такая мысль, но он понял, что в чем-то Дженнифер права. А теперь подумай, что ты будешь делать, если уволишься? Ну, не знаю. Вот и я про что. Мы не умеем ничего другого, да и не хотим. Они еще немного посидели, думая каждый о своем. Кого слезали из зенитных пушек, — спросил Крис о том, что его так долго мучило. Он знал, что погибло несколько пилотов, в том числе и капитан от чего майор ходил не в лучшем расположении духа. Видимо, между ними все же что-то было, и Форкс никак не хотел оказаться причастным к ее гибели, тем более после проведенного с ней времени. Это когда? Да кто-то летел на бункер, и его слезали из пушек. Я не мог помешать ему, вот и думаю, кто это был. Да — Один козел! — Дженнифер запнулась. А мертвых предпочитали говорить либо хорошее, либо вообще не говорить, а тут такие эмоции. Кто? Некто, лейтенант Херш. У Криса отлегло от сердца, это действительно был тот еще козел. А почему козел? — спросил Форкс, хотя уже догадался. Такой эпитет Дженнифер давала только в одном случае. Тому, что приставал. Говорил, что твой соплечок вернулся, так что нечего о нем горевать. Пойдем, яско, развлечемся. Многие действительно считали тебя погибшим, ведь никаких сигналов от тебя не было. Значит, он получил по заслугам. Мстительно подумал Крис. Знаешь, там еще странная вещь произошла. Я все никак не могу ее объяснить, если не допустить одного предположения. Да, дорогая, твое предположение верно, это был я. Я срезал лейтената Херша, и я чуть было не срезал тебя. Уже в который раз ты оказалась в моем прицеле. Дженнифер протянула ему руку. Ладно, хватит о глупостях. Давай лучше займемся делом.